«Вовсе нет!» — досадливо промолвила Скарлетт. «Принеси мне шаль!» Мамушка заковыляла обратно в холл, и до Скарлетт долетел ее густой голос, звавший одну из горничных, прислуживавших на верхнем этаже. «Эй, Розы! Сбрось-ка мне сюда шаль, мисс Скарлетт!» Затем последовал еще более громкий возглас. «Вот безмозглое создание!»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 и старший над прислугой. И Порк денный и нощно изводил хозяина просьбами откупить Дилси, чтобы они могли жить вместе на одной плантации. Сегодня Джеральд, сдавшись на его мольбы, отправился предлагать выкуп за Дилси. «Ну, конечно же, — думала скарлет если это ужасное известие правда, то папа уж непременно должен знать. Ему, разумеется, могут ничего и не сказать».